Бухгалтерская симфония. Использовав недоразумение с мастерской Бродянского, Приходько договорился с директором часового завода о проведении плановой инвентаризации в гарантийной мастерской. «Результаты мы можем вам представить в двух вариантах», сказал ревизор-инвентаризатор. Энергичный молодой человек с университетским значком. В суммовом выражении это будет гораздо быстрее, либо по позициям товаров, это нас недельки на полторы задержит, — Сделайте как быстрее, — с легкомысленным видом ответил Приходько. — Нам, знаете, поскорее восемьдесят й мастерской закончить надо. А без вашего акта это невозможно. Про себя Приходько подумал, что вовсе незачем афишировать свою глубокую заинтересованность делами Балашова. — Пусть они считают, что мы выполняем пустую формальность, — размышлял Приходько. — А уж сличительную ведомость по позициям товаров мы и сами быстренько сделаем, если у нас будут результаты инвентаризации. Порядок в мастерской Балашова был отличный, и поэтому уже через два дня работники центральной бухгалтерии вручили Приходько инвентаризационную ведомость. «Полный ажур», — гласил вывод ревизоров. «Действительно, по общей сумме расход часовой фурнитуры в мастерской копейка в копейку совпадал с его приходом». «Ну и прелестно», — говорил Приходько, рассаживая в просторном кабинете группу опытных ревизоров. А теперь мы над этой цифилью самостоятельно поколдуем. Посмотрим сейчас, что за этими умилительными суммами скрывается. Он отлично знал, что анализ суммового благополучия зачастую приводил следствие к ошеломляющим результатам, когда застроенными колонками равнодушных цифр открывались волнующие картины. Ну какая разница? — иронически говорил в таких случаях Приходько. — То ли один тигр, то ли сотня кошек. Ведь стоимость-то в них одна, и всеми мяукают. — Вот вы все шутить изволите, — сказал однажды Сергей Матерый, жулик, директор промтоварной базы. — А ведь верно. Какая разница? — Ну, девчонки-кладовщицы не так товар записали. — Ведь государство-то на этом не пострадало. Всю выручку до копейки получила — Оно вроде бы и так, милейший Алексей Иванович, — весело возразил Приходько. — Только чем объяснить, что в наличии у вас все лежало и товарищ больше, а не хватает ходового, дефицитного? Например, ватников на 4000 тысячи рублей больше, чем должно быть, а кофточек шерстяных на ту же сумму не хватает. Директор базы недоуменно пожал плечами. — Действительно, откуда бы? — А вы не смущайтесь, Алексей Иванович, я вам эту загадочку помогу подразгадать. Ватники-то вы со швейной фабрики у заваруя Шуры Терехова за треть цены взяли. Без документиков. Слева, так сказать. А кофточки шерстяные спекулянтам через подсобку сбылись на ценочкой в одну неделю. Товару на базе было на сто тысяч и осталось на сто тысяч. А вам двойной дивиденд. И сумовой ажур, и растратчиком никто не назовет. И мы вас, жестко закончил Приходько, не назовем растратчиком. Есть такое слово «расхититель», «хищник», просто по-русски говоря. Переходик отключился от всех оперативных дел. С утра он вместе с ревизорами раскладывал ведомости на столе, вынимал из шкафа рифмометр и счеты, и начиналось. Вычитали, перемножали, складывали. Сергей что-то записывал, вычеркивал, длиновал для себя какие-то листы, заполняя их постепенно колонками цифр. Приходили ребята из-за дела, здесь же на плитке кипятили чай, подшучивали. Иханов серьезно спрашивал. — Сереж, а у тебя пистолет вообще-то есть? Может, ты в кобуре под пиджаком арифмометр носишь? Сергей лениво легался. — Хорошо, что у меня хоть какое-то оружие есть. Жаль, нам по форме кортики не полагаются. А то бы ты язык мог в ножных носить. — Нет, Серег, ну серьезно. — Какой из тебя оперативник? Тебе бы в бухгалтеры-ревизоры. Незаменимый был бы ты человек. — мы еще посмотрим, кто из нас нужнее, как оперативник. да тут смотреть нечего. Приемов сам бы не знаешь. Пистолет сам признавался в сейфе, ушадрино держишь. — Отстань, пустомеля. — Ну зачем мне пистолет? — Я жуликов из арифмометра лучше, чем ты из автомата отработаю. — если тебе серьезного жулика брать придется, то как? — Тоже? С арифмометром? — Для нашего серьезного жулика... арифмометр страшнее пистолета. И снова шутили. Но все знали, что Приходько делает сейчас главное. И Приходько считал. Считал днем, вечером. Стихали шаги и разговоры в бесконечных коридорах управления. Звякал рифмометр. Носились, гремя, как кастаньеты, костяшки счетов. Приходько шевелил губами. считал. Считал. «Великая вещь! Бухгалтерия!» — самодовольно сказал Приходько, ходя через несколько дней вместе с Тихоновым в кабинет Шадрина. В руках у него было несколько в вкоси списанных, испещренных цифрами листов бумаги. «Посмотрите, Борис Иванович, это черновик с лечительной ведомости по мастерской Балашова. Намазано тут, правда, но результат достоверный. Трижды проверили». Обычная выдержка изменила Шадрину. «Не томи душу! Какие результаты?» — быстро спросил он. «Результаты?» — улыбнулся Приходько. «Результаты...» «Результаты они...» «Вот какие!» «Только за последние три месяца набрался у гражданина Балашова излишек разных деталей на 4789 рублей». «Ничего поднакопил», — гордо сказал Тихонов. «Но это еще не все», — продолжал Приходько. «На эту же сумму у него других деталей не хватает». «Каким маркам часов не хватает?» — напряженно спросил Шадрин. «Однообразная картина». Хитро прикрыв один глаз, тихо ответил Приходько. «Все недостающие детали предназначены для столицы».